конференции 8 июля положено было приказать Гроссу отвечать Брюлю, что русские войска собраны в Лифляндии для немедленного подания помощи верным союзникам, и особенно для удержания короля Прусского, как государя очень предприимчивого и скоропостижного, от нечаянного на них нападения, причем области его польского величества включаются в это великодушное намерение. Гросс должен прибавить что всякий другой государь при таких обстоятельствах оставил бы в покое соседей и был бы рад, что его самого в покое оставили. Но не таков король прусский. Если он действительно уверился, что императрица-королева хочет сделать на него нападение, то хотя бы он подлинно знал, что мы ей помогать будем или не будем, в обоих случаях интерес его требует долго в страхе не оставаться. но каким-нибудь сильным и внезапным ударом привести Венский двор в расстройство и бессилие. Положение Дрезненского двора при таких обстоятельствах чрезвычайно критическое. Самая меньшая опасность ему от насильственного прохода прусских войск через Саксонию, потом возвращение в случае неудачи, влекущего погоню неприятельских войск, вследствие чего Саксония сделается театром войны. И так как Саксония одним своим средством не может препятствовать проходу прусских войск, то от польского короля зависит предупредить разорение своих владений, взявши в Саксонию от 30 до 35 тысяч русского войска, причем он должен довольствовать их только квартирами, а провиантом и фуражом наполовину, а остальную же половину получит деньгами. Протоколы конференции и дела польские Конференция при высочайшем дворе. Дело первое. Листы 198-202. Дело 36-е. Листы 70-82. Сношение России с Польшей. 1756 год, дела шестое и шестое А. И тут поведение австрийского двора произвело сильное раздражение при Петербургском. Эстергази уклонился от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Потом Эстергази старался оправдать поведение своего двора тем, что благодаря его умеренности и осторожности Франция... приведена в необходимость подать ему помощь по Версальскому договору, а король прусский лишается всякого предлога требовать помощи от кого бы то ни было, будучи неоспорима зачинщиком смуты. В конференции 28 августа решено было объявить эстергази Императрица не может вспомнить без сожаления о чрезмерной умеренности относительно прусского короля как такого государя, который сам ее ни в чем не имеет. Благодаря этой достойной сожаления умеренности Австрия требовала, чтобы Россия не делала приметного вооружения и движения войск. И посол австрийский отказался от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Если бы императрица в том и другом случае не была удержана желанием поступать во всем великодушно с императрицею-королевою, то король прусский не решился бы на такие нестерпимые угрозы, какие он теперь себе позволил. Австрия не опасалась бы его нападения, и, по меньшей мере, русская многочисленная армия была бы готова следовать за ним по пятам. Саксония не была бы в такой заботе, как теперь, по меньшей мере, знала бы, чего держаться, и знали бы оба императорские двора, чего от нее надобно ожидать. Императрица с сожалением видит, что теперь дело уже в том состоит, чтоб опасность, грозящую ее дрожайшей союзнице, только уменьшить, потому что король прусский, будучи в совершенной готовности, воспользуется удобным временем, когда наступающая осень воспрепятствует по ходу русских и французских войск. Для уменьшения этой опасности вновь посланы указы войскам быть готовыми к походу, и, несмотря на позднее годовое время, значительная часть их придвинется к прусским границам, и часть флота выйдет в море для наблюдения за прусскими берегами и для содержания с этой стороны прусского короля в некоторой тревоге. Протоколы конференции Конференция при высочайшем дворе, дело первое, листы 287-290, дело 36-е, листы 115-122 и дальше. Мнения конференции оправдались. 2 сентября в ней читалось донесение Гросса от 18 августа, что прусский посланник в Дрездене, Мальцан, Выпросивший аудиенцию у короля Августа, объявил, что его король видит себя вынужденным поступками Марии Терезии напасть на нее в Богемии, куда войско его направится через Саксонию. Для этого велено ему, Мальцину, требовать свободного прохода для прусского войска с таким изъяснением, что будет соблюдена добрая дисциплина и, сколько обстоятельства позволят Саксония будет пощажена. Король и его фамилия могут обещать себе всякую безопасность, причем, однако, не следует удивляться, если его прусское величество, помня события 1744 года, примет свои меры, чтобы они не повторились. Август III отвечал, что на такое неожиданное предложение он не может ничего объявить без совещания. Вслед за этим донесением Гросса пришло другое, от 19 августа, что прусское войско уже в Саксонии, захватывает замки, арсеналы, магазины, обезоруживает городовых солдат, платят за все вместо наличных денег одними квитанциями, не позволяет саксонцам вносить подати в казну Курфирста. Король Август ударился к войску, расположенному между Пирную и Кёнигсштейном, и твердо намерен все претерпеть и только заботиться о сохранении своего войск. По случаю этих известий, 13 сентября конференция постановила ободрить короля Августа и отвратить замешательство в Польше, для этого двинуть армию, которая должна подать помощь союзникам, и в то же время поддержать спокойствие в Польше. А между тем гроз должен уверить саксонский двор в, возможно, скорой по годовому времени помощи и объявить, что императрица велела выдать королю Августу из своей казны сто тысяч рублей. Самому Гроссу положено переслать десять тысяч рублей на чрезвычайные издержки.